Глава седьмая. Леди и Альв. Змея свернулась клубочком на ладони Тихона, и он нежно проводил пальцем по темной ее чешуе. И, кажется, змее эти прикосновения были по вкусу. Во всяком случае, она не пыталась ни вывернуться, ни укусить Альва. «Это очень редкая рептилия», — сказал, наконец, Тихон. «Ты про кого?» уточнила я на всякий случай. Ноэль пришла в себя, хотя изо всех сил притворялась бессознательной, но я слышала, как изменилось ее дыхание и ресницы подрагивали. Тихон улыбнулся уголками губ. Тебе не идет злость, Оливия. Она роднит тебя с ними. С кем? Поинтересовалась Ноэль, сообразив, что дальнейшее ее лежание лишено всякого смысла. Неважно. Тихон подошел к нашей гости и присел рядом. кто послал тебя?» Она фыркнула и отвернулась. «Кто?» «Тебя это не касается, ушастенький. Только бегать вам недолго осталось, так что будь паинькой, развяжи, и тогда, быть может, я дам совет, как избавиться от неприятностей». «Знаешь, Тихон провел мизинцем по ромбовидной голове, и сонная рептилия открыла глаза». «Это хорошо, что у Грэна дела в городе. Это очень хорошо. Просто замечательно». «Почему?» Тихон пожал плечами. «У него излишнее, как на мой взгляд, трепетное отношение к женщинам, и он бы не одобрил того, что я собираюсь сделать». «А...» «Спросить я не успела, как Тихон просто стряхнул змею на грудь Ноэль. Та дернулась, но быстро взяла себя в руки». «И что, думаешь, я испугаюсь и заговорю?» «Думаю», — согласился Тихон и щелкнул пальцами, а змея, повинуясь этому знаку, развернулась и впилась в плечо Наэль. «Ты! Ты!» — она побелела и посерела. «Ты не можешь!» «Я не могу». Тихон поднял рептилию, которая вновь затихла, и свернулась на его ладони, только голову выставила из ветков. она...» Вполне мне стоит рассказать, что тебя ждет. И от черной горянки действует не так быстро, как, скажем, алой ленточницы. Будь здесь ленточница, ты бы умерла раньше, чем успела бы испугаться. И, конечно, у нас имеется некромант, поэтому на вопросы ты бы так или иначе ответила. Но так уж вышло, что я предпочитаю иметь дело с живыми. Я стиснула кулаки. Нельзя вмешиваться. Я умом понимала, что нельзя, что моя нынешняя внезапная жалость, может, и свидетельствует о моих моральных качествах, но в остальном является совершенно бесполезным чувством. Пока ты чувствуешь лишь боль вместе укуса, но очень скоро тебе станет жарко, я уже вижу испарину на лбу. Жар – первый признак того, что яд распространился по твоему телу. Затем появится ломота в суставах и боль в животе. Она будет усиливаться с каждым мгновением. А твоя кожа? У тебя удивительно белая и ровная кожа для человека. Само собой. Так вот, она побелеет еще больше и станет весьма чувствительна. Настолько, что малейшее прикосновение будет причинять боль. Впрочем, к этому времени ты вряд ли будешь обращать внимание на подобные нюансы. Яд будет разъедать изнутри твое тело. И кровь. Альва. «Не поможет, напротив, лишь удлинит агонию. Она слушала, внимательно так слушала, и изглатывала часто и не пыталась умолять о пощаде. «Чего ты хочешь?» «Правды», – Тихон оставался спокоен. И «Я излечу тебя. Ты знаешь, мы способны на подобное». «Хорошо». «Спокойно, Оливия. Он не собирается ее убивать. Пугает и только. А что, правдоподобно так?» Так на той и расчет. Какой смысл пугать, если звучит это неправдоподобно? И вообще, я ведь знаю, Тихона, я... Мой приятель, временный приятель. Ноэль облизала губы. Мы иногда встречаемся. Оба свободные люди. Он наемник из первой десятки. Кто? Она поморщилась, но покорно сказала. Пью трехглазый. Его так прозвали за то, что у него чутье отменнейшее. А стреляет так, будто... Ближе к делу. Я слышала, как он говорил со своим приятелем, а у него приятелей среди лоеров хватает. Об одном деле заказ и крупный, за ваши шкурки, с полсотни тысяч обещали». «Щедро. При условии, что содержимое вашего фургончика не тронут». Пью держит слово. Он поклялся. «А я вот, я подумала, что такого здесь есть, если полсотни дают? Взять можно, больше можно». Она и вправду побелела еще сильнее, точнее, бледная кожа ее истончилась, и под ней проступили вспухшие сосуды. Но Эль теперь дышала часто, а пот катился по лбу. Мне мне пришлось постараться, чтобы пью. Никто не заподозрил. Я поняла, где вас ждать. Решила завязаться с градоправителем. Некромант все одно заглянул бы к нему. Так принято. Через мужчин многое можно узнать. Считают себя самыми умными, они видят дальше собственного носа. Совпало удачно. Я думала, в запасе имеются пара дней, но тут... Такое знакомство, и поняла, что надо быстро. Трехглазы не любят затягивать контракты. Так что... Ноэль скривилась, и гримасу ее при некой доле фантазии можно было счесть издевательскую улыбкой. Вашему приятелю недолго осталось. И вам, и... Она захлебнулась кашлем, и из носа поползла струйка алой, лаковой крови. «Ничего, мы как-нибудь до справимся». Тихон наклонился и сдавил виски Ноэль. Он заглянул в глаза ее и замер. Тело ее вдруг выгнулось, застыло, и из горла ее вырвался сдавленный хрип. «Она, Тихон, позволил телу упасть, жива и будет жить». С практической точки зрения нам это невыгодно, но... Он вытащил нож с узеньким коротким клинком, которым распорол запястье Ноэль. Есть способ ограничить ее свободу воли в том, что касается причинения нам вреда. Полагаю, Ливия, ты осознаешь необходимость данного действия? Осознаю. И все равно мне не нравится. Ни змея, ни допрос, ни вот это. Кровь Тихон собрал в махонькую склянку, встряхнул. и кивнул собственным каким-то мыслям, а потом похлопал Ноэль по щекам. — Можешь вставать, — сказал он. — Тебе не так уж и плохо. Во всяком случае, не настолько, как ты пытаешься показать. — В веревке! — она еще говорила с явным трудом, запинаясь. — Сними! — Тихон молча разрезал их. — А змею вот в карман сунул, и это мне совершенно не понравилось. Редкость там или нет, но в отличие от игрушек Ричарда, змея была очень даже живой. Это Тихон показал пузырек с кровью. Останется у меня, и ты ведь не откажешься клятву принести? Ноэль скривилась, но кивнула, прижала руки к животу. Проклятие! Я бы настоятельно рекомендовал несколько дней полежать, отдохнуть и соблюдать диету. Они вышли из храма вдвоем. Лоэр Шанар опирался на плечо Ричарда, и видно было, что каждый шаг дается ему с немалым трудом. Но врожденное упрямство мешало попросить о помощи. И Ричард не предлагал. Драконья кровь слишком редка, чтобы тратить ее на всяких малознакомых личностей. «Я не забуду», – пообещал Лоэр Шанар у дверей храма. «Я надеюсь». Ричард потер шею. Невидимая петля за логан за чужую жизнь ощущалась весьма себе явственно. Будь уверен, он сам толкнул дверь, и та отворилась со скрипом. Вечереет, однако, люблю закаты, не на кладбище. Почему-то Ричард был уверен, что храмовым духом дело не ограничится. Все же старые кладбища обладали на редкость дурным нравом. И не ошибся. Их ждали на дорожке. Стеклянные цапли, которые до отвращения походили на живых, взяли и ожили. Их полупрозрачные тела наполнились светом заходящего солнца, и свет этот, преломляясь, распадался на оттенки. Пламя в груди, искры на перьях, темно-лиловые тонкие ноги, клювы, спицы. И, знаешь, а папенька мой полагает, что провинциальная жизнь скучна. «И думал я, что он прав», — лоер Шанар перехватил клинки, отряхнулся и ожил разом, стряхивая храмовый морок. «Что ж, если так, то, может, и к лучшему. Пара клинков не помешает». Цапли застрекотали. Они приближались неторопливо, пританцовывая, то раскрывая крылья, позволяя любоваться разноцветными перьями своими, то вытягивая шеи и клювы их клацали. И, пожалуй, были остры, куда острее обычные шпаги. Сталь лязгнула стекло и скользнула, не оставив ни царапины. «С кем-с кем, а с цапли сражаться еще не приходилось», заметил лоэр Шаннар с противнику. И цапля запрокинула голову, отозвалась хрустальным клекотом. «Ты не выпендривайся, Ричард, на свою смотрел с подозрением. Все-таки...» Легкая и хрупкая, обманчиво хрупкая. Поскольку простояла она не одну сотню лет, камни те посыпались. А это стекло или не стекло? Амберская плоть, — пояснил Альер, вновь обретая обличье. Он устроился на надгробном камне. В мое время велись эксперименты. Помнишь, я тебе рассказывала о безумце? Или это не тебе? Так вот, его работы не остались незамеченными. Это ж так заманчиво создать плоть каменной крепости. Правда, оказалось, что камень недостаточно гибок, а вот стекло. При определенных условиях цапля сделала выпад, едва не насадив Ричарда на острый клюв. «Заткнись!» – попросил он вполне искренне. «Приятно видеть, что некоторые эксперименты оказались удачны». Хотя, пожалуй, вижу их недостаток, они неуязвимы в обычном плане. Но эта неуязвимость требует немалой энергии. Лоэр Шанар танцевал, иначе не скажешь. Вот Ричарду фехтование никогда особо не давалось, не хватало гибкости, изящества. А еще желание тренировать в себе он и гибкость с изяществом. Упырям-то дуэльный кодекс неведом, их проще обычным тесаком, чем саблей. Цапля наступала, теснила, играла. Она была легче и тоньше, быстрее. И, пожалуй, имея желание, давно избавилась бы от Ричарда. Но нет, она предпочитала загонять его. А выставленный щит попросту не заметила. «Не стоит использовать силу», — опять же заметил Альер. «Она просто выпьет твое заклятие. И послушай моего совета. Беги!» «Куда?» Ричард едва успел отбить удары острейшего клюва. «Неважно, бегаешь ты, помнится хорошо». «Что ж». Ричард швырнул в цаплю флаконом с какой-то пакостью, кажется, с пыльным следом, и склянка разлетелась, столкнувшись с стеклянным пером, обсыпав треклятую птицу смесью красного перца, молотых жабьих шкурок и еще пары-тройки не самых приятных ингредиентов. Цапля заверещала, а Ричард, пользуясь мгновением передышки, бросился прочь. Бегал он быстро, очень быстро, и петлял меж могил, не позволяя себе останавливаться. Благо дорожки на кладбище были чисты и равны, словно нарочно для бега положены. Цапля застрекотала сильнее, и, кажется, в голосе ее теперь слышалось откровенное возмущение. Жертве надлежало принять смерть благородно, с клинком в руке, а не плевать. Своя шкура ценей всяких там кодексов. «Беги, Ричард, беги!» — голос Альера разнесся по кладбищу. Сзади раздавалось возмущенное кликотание. О да, цапля не собиралась отпускать свою добычу. Вот только взлететь у нее не получалось. Тело ее стеклянное оказалось чересчур тяжелым, чтобы тонкие крылья могли его поднять. Она подпрыгивала, хлопала крыльями, на несколько мгновений зависаю в воздухе, чтобы в следующее мгновение опуститься на тропу. А вот бегала треклятая птичка довольно-таки шустро. «Еще немного!» «Милостивый сударь!» Лоэр Шанар ударил по клюву своей цапли двумя клинками, что заставило птичку отступить и замотать головой. «Я, безусловно, не имею ни малейшего права осуждать выбранную вами стратегию!» Трепло. «А главное...» Хватает же у него дыхания и умений, если до сих пор не проткнули. Однако, позволю себе заметить, цапля заверещала вовсе уж оглушительно, пытаясь вскарабкаться на белую гору музолея. Не останавливайся! Альер сидел на камешке, наблюдая за происходящим. Я уже забыл признаться, что живые так хрупкие, но мне бы не хотелось сообщать Оливии о твоей скоропостижной кончине. Тем паче, столь нелепой. Ричард свернул в сторону и прижался к огромной стелле из черного камня, сердце ухало, в боку кололо, а и вправду давненько он не бегал так. Пожалуй, с того самого первого года, когда самомнение его вошло в конфронтацию с реальностью. Помнится, тогда было старое кладбище и пятерка матерых упырей, свивших логово в могиле местные лайеры, которые и при жизни-то ласковостью Норова не отличалась. после той селянки клялись и божились, что смерть ее нисколько не изменила, даже будто бы краше стала. Тогда Ричард до утра бегал, и ничего, а тут стареет или расслабила относительно спокойная жизнь. По дорожке раздались осторожные шаги, цапля ступала, танцуя, и все-таки стеклянные коготки царапали гравий. Вот цапля замерла, Ричард видел ее тень в свете старшей луны. Он перехватил клинок. Зря, что ли, вытащил его из гробницы. Неужели бы там средь даров императору нашлось бы местечко обыкновенной сабли? А как же сказки об имперском чудо-оружии, способном рубить с одинаковой легкостью что гранит, что плоть? Он сглотнул. Один удар, всего один. Цапля вытянула шею и лязгнули спицы стеклянного клюва. Думает? А они вообще способны думать? Вот голова дернулась, распахнулись крылья, птица перебирала ногами, мелко и часто готовая сорваться в бег, вот только не понимающая, куда именно ей бежать. Ричард поднял камушек с тропы и кинул куда-то в сторону. Шелест заставил цаплю развернуться и вытянуть шею в броске уколи. Она застыла на мгновение, а потом развернулась, четко уловив, где он находится. Теперь цапля подходила не спеша. а ведь красивая, бездны ее задерим. Один удар. И глупая надежда на чудо, иначе опять бежать, а много он не набегает. Чувствовалось, что существу этому, не вполне живому, но и не мертвому, несказанно наскучили игры. Цапля остановилась в трех шагах от Ричарда, медленно приоткрыла крылья и тускло блеснули в потемках стеклянные перья. Сложилась шея перед броском ударом. Закрылся клюв. «Ну, и чего ты ждешь?» Ричард стиснул рукоять клинка, вслушиваясь в тишину. Цапля стояла и стояла. «Заряд закончился», — пояснил Альер, возникая между Ричардом и птицей. Он поскреб босую ногу, потянулся и смачно зевнул. «Все же на редкость бестолковая структура». Не скажите, Лоер шанар ступал, зажимая правый бок рукавом. А моя меня достала. Я ж говорил, бегите. Удар пришелся по касательной, вспоров и куртку, из шкуры каменной виверной, и рубаху, и кожу. Простите, но бегство недостойно благородного человека. Лоэр-шанар куртку стянул и рубаху с нею скомкал. Прижал к длинной царапине, морщась. Но сейчас, пожалуй, я готов согласиться, что поступил несколько неосмотрительно. Бестолково. Спасибо. Ричард покопался в сумке и вытащил склянку с кровохлебкой. Покажи, жечься будет. Зелье получилось настоявшимся, густым. Маслянистые капли его падали на рану, и лоэр Шаннар кривился, но не стонал. А ведь с двумя Ричард не справился бы. Благодарю. Лоэр Шаннар склонил голову и представился. «Генрих, Ричард, я знаю, это все очень мило!» Альер обошел цаплю и, поднявшись на цыпочки, заглянул в разъявленный ее клюв. «Однако есть небольшой шанс, что эти милые птички способны поглощать рассеянную энергию, и я не представляю, сколько времени им понадобится, чтобы ожить. А если не они, то еще какая-нибудь пакость!» — Да, пожалуй, ваш знакомый прав. Генри огляделся. — Как не прискорбно признавать сие, но это место вызывает у меня острое чувство неполноценности. — Это не чувство, ты и вправду неполноценный. Альер постучал по цапле кулачком. Дорожка была пуста и чиста. Обе сестры зависли над кладбищем, которое в рассеянном свете их выглядело вполне мирно. Белели мавзолеи, чернели каменные глыбы памятников, стрекотали сверчки где-то там, за границей забора, и не отпускало ощущение, что в спину им смотрят. Ричард несколько раз оборачивался, но никого не заметил. Беззвучно отворилась калитка, чтобы после захлопнуться с примерским, скрежещущим звуком. Генрих вздрогнул и поморщился. Рана, пусть и запечатанная зельем, продолжала кровить и болела, надо полагать, нещадно, но Лоер не жаловался. Да и вообще, с моей стороны, не будет ли дерзостью пригласить вас в мой особняк? Ночь на дворе и... Он остановился у каракового жеребчика, мирно дремавшего в сене тополей. Я думаю, у нас есть причина познакомиться поближе. Мне бы домой... Оливия волнуется. Наверное. Да и та рыжая. Если все так, как рассказал Генрих, к этой девице есть вопросы. Понимаю. И в моем доме хватит места для всех ваших друзей. Я пришлю экипаж. С чего такая любезность? Генрих потрепал жеребца по морде и со вздохом забрался-таки в седло. Потрогал бок, поправил куртку, лежащую на плечах и таким плащом. «Быть может, потому что вы меня не бросили там? Или потому что теперь знаете правду о моем великом предке?» Его лицо исказилось. «Я всю жизнь рос в его тени. Недостаточно велик для... А на деле...» Генрих сплюнул. «Дерьмо!» Выразился он неблагородно. «И мне надо с кем-то... Кому-то... Отец вряд ли поверит». Даже если поверят, то виду не подаст, поскольку семейное имя важнее всего. А еще, быть может, потому что мне интересно, что именно заставило вас рисковать. Хорошие причины, но не для Ричарда. — Вам мало? — понимающе кивнул Генрих. — В таком случае приведу еще одну причину. До меня дошли некоторые презанимательные слухи о вашей идее, которая еще недавно мне представлялась действительно нелепой, но представления изменились. Именно. А еще мой бесславный предок в свое время умудрился разграбить не только городской архив. Мы не распространяемся о том, что хранится в местных подземельях, но... Жеребец всхрапнул и вскинулся. за ушами, и Ричард поневоле пригнулся, выставляя щит. Пуля вспыхнула, ударившись в него. На землю! Ричард дернул лоера за ногу, и тот кулем Повалился на мостовую, зашипел, матерясь сквозь зубы. Вторая пуля ударила чуть выше первой. И щит лопнул, что мыльный пузырь. А насыщенная у вас жизнь! Генрих перекатился на живот. Заведуйте молча», — пробормотал Ричард, пытаясь высмотреть стрелка. «Бесполезно. Темень. Улочки узкие. Домишки угловатые. И укрытий для стрелка великое множество». И неприятно думать, что стрелок этот только и ждет, когда же беспечный некромант поднимется, подставится. Генрих вытащил из-за ворота серебряный свисток, трель которого пронеслась по улицам, и жеребец завизжал, поднялся свечой. Не любят они этого. Генрих перекатился, уходя из-под копыт. Но выбора нет. И пальцы сложил знакомым жестом. Щит восстанавливая. Правильно, какая-никакая защита. Но дальше-то что? Грохот сапог стражи донесся издалека. в Всполохи факелов, голоса. Городоправитель я или как? Генрих поднялся, впрочем, двигался он осторожно, явно опасаясь, что неведомый стрелок городской стражи не испугается. Но ничего не происходило. Ушел, сказал Альер, возникая. Можете вставать. А раньше предупредить. ричард отряхнул одежду которая впрочем чище не стала а самому подумать альер был недоволен я не могу постоянно с тобой нянчиться и и в свете последних событий прервал их беседу генрих я все же осмелюсь настаивать на вашем визите за вашими друзьями я отправлю кого нибудь отправлю ричард очень надеялся что это будет не дюжина стражников в полном облачении все же приглашение могут понять неправильно. Стража окружила улочку, и седой капитан вытянулся перед Генрихом. В глазах его читалось явное неодобрение. Во всяком случае, взгляды он на Ричарда бросал весьма выразительные. «Не обращайте внимания». Генрих выглядел несколько бледным, но все же довольным несказанно. «Кемар – верный слуга нашего рода, а потому…» Все происходящее со мной принимает слишком уж близко к сердцу, но служит он честно. Подали закрытый экипаж, да нельзя похожий на тюремную карету. Внутри пахло-то специфично, свежей соломой, деревом и еще, пожалуй, кислым пивом. А вот Ричард не отказался бы выпить. Если не вина, то хотя бы воды. Он снял флягу и сделал глоток теплая и горькая. Не вода, травяной отвар. А он и забыл, что сменил перед походом. И хорошо, взбодриться не мешало бы. Ричард молча протянул флягу спутнику, и тот не стал отказываться. Глотнул, прополоскал рот. Мелисса, ромашка, чебрец, еще волчеголовник. Он так вяжет, характерно. Капля красной сурьмяницы. Опасное сочетание. А Вы рисковый человек. Вы тоже. Не удержался Ричард. флягу забирая. То есть забрать он попытался, но ему не отдали. Что вы, меня с юных лет оберегали. Как же, единственный наследник. Как-то так повелось, что наш род, пусть древний и богатый, но численностью никогда не мог похвастаться. Теперь я понимаю, но... Он выпил почти треть отвары и довольно фыркнул. Вы не поверите, но сегодняшняя ночь я в жизни ничего подобного не испытывал. Охотно верю. Ричард и сам, мягко говоря. И не буду лукавить, говоря, что мне понравилось. Местами, конечно, но Генрих смежил веки. Я, пожалуй, более чем когда-либо осознал, насколько смертен и насколько люблю жизнь. Еще недавно мне казалось, что все мое существование — это тоска смертная. Экипаж громыхал, подпрыгивал на камнях. И спать хотелось немилосердно, но Ричард слушал, когда еще благородный лоер соизволит поделиться мыслями с ничтожным смертным. Даже моя ссора с отцом это ж пустое, если разобраться. Он говорил и говорил, что-то рассказывал, наверняка личное и душевное сверхмеры, но усталость взяла свое, и Ричард смежил веки, проваливаясь в подобие сна. И, кажется, действительно уснул, если пропустил момент, когда экипаж остановился. Прошу прощения, лицо Генриха в потьмах было неестественно белым. Мы прибыли, вас проводят в ваши покои. Огромный дом, каменная громадина о полудюжине голубых колонн, оплетенные кованными змеями, они вгляделись уродливо. Впрочем, и сам особняк не отличался красотой. Было что-то хищное в простоте его рубленных линий, В мрачности гранита, которые не пытались облагородить ни панелями из дерева, ни гобеленами, тусклый блеск рыцарских доспехов, расставленных по коридорам, лишь усугублял сходство с темницей. Правда, стоило признать, что камеру Ричарду выделили отличнейшую комнату. Два узких окна, стекла толстые, мутные, вставлены в свинцовые переплеты, широкие подоконники – Ковер из медвежьих шкур на полу, камин, кровать, балдахин, подвязанный шнурами, гардеробный шкаф, несколько выбивавшийся из общей обстановки какой-то легкомысленностью, рукомойник с тазом и медным кувшином, слуга, подносы, поздний ужин, бутыль вина, заботливо обернутая мягкой тканью. Господин просил сказать, что если вы желаете умыться, то вас проводят в умывальне. Слуга был мрачен. То ли подняли его среди ночи, то ли заставили прислуживать выскочки, которому в благородном доме не место, но недовольство свое он выражал и тоном, и взглядом, и постную гримасой. «Желаю». Ричард потер глаза. А ведь сон как рукой сняло. Бодрость временная, но воспользоваться стоит. Слуга кивнул и повернулся спиной. Он шел по дому, неся на вытянутой руке шар-светильник, и даже спиной умудрялся выражать неодобрение. Впрочем, на неодобрение Ричарду было глубоко наплевать. Узкие коридоры, редкие двери из толстого мореного дуба, кованые петли, замки железные. Зачем в доме замки? От кого закрываются? Или правильнее было бы сказать, кого закрывают, и воду горячую не провели? В столице горячая вода и до второго округа добралась. А тут вот купальни, как сотни лет тому. Слуга любезно приоткрыл дверь, пропуская Ричарда. «Все готово», — возвестил он. «Если вам понадобится что-то, достаточно позвонить в колокольчик». Сумрачно. Пара шаров под потолком не способны разогнать темноту. Жарко, и жар идет из-под земли. Парно. Воздух влажный, тяжелый. Хорошо. Подобной умывальни Ричард только на картинках видел, чтобы и полы, стены, и глубокие чаши бассейнов, плиткой выложены, И не просто так, будто бы море бело-синее, с барашками волн. В нем же твари всякие, рыбы, морской конек и чудище со щупальцами, обнявшие корабль будто игрушку. Фантазия моего предка внушает уважение. Генрих лежал в длинной чаше, вытянувший тощие ноги. «Прошу, здесь самый горячий источник, плюс к нему пару камней зачаровано. Самое оно, чтобы расслабиться!» Ричард поморщился. Он все же надеялся, что у него будет ночь подготовиться к разговору, которого не избежать. Не стоит опасаться, я предпочитаю женщин. «А есть варианты?» — хмыкнул Ричард. Вода была от цвета молока. Время от времени в бассейне что-то булькало, и в воздухе появлялся терпкий цветочный аромат. Вы не представляете, сколько всяких вариантов есть!» Генрих усмехнулся. «Садитесь. Вы же понимаете, что вопросов у меня накопилось изрядно. Но настаивать я не буду. Я помню все, что там происходило. И деяния моего предка». Он поморщился. Я говорил, что меня заставляли наизусть заучить его славную биографию. И пароли за малейшую неточность. Отец полагал, что я должен брать пример. Генрих откинулся. Он был тощий и длинно рук. И темная повязка, перетянувшая тело его, казалось, не доставляла Лойру ни малейших неудобств. Я жил, осознавая, что недостоин носить его имя. Ничтожен перед великими деяниями. Генрих закрыл глаза. Вы, наверное, не знаете, что мой славный предок не только поддержал мятеж, но и сумел поднять чернь. Он захватил градоправителя и вынудил его отдать приказ о разоружении имперской сотни. И освобожденный народ, ведомый чувством праведного гнева, сверг гвардейцев, как писали в семейных хрониках. Вода оказалась горячей, настолько горячей, что первым порывом Ричарда было выскочить из треклятой чаши, но гордость помешала. Лоер лежит, и Ричард сумеет. Я никогда не задумывался над тем, как это было. Гневом так гневом, главное заучить. А теперь вот осознаю, что имперская гвардия — это не просто солдат, это еще и маги. Они и без оружия могли бы расправиться с сотней другой селян, не говоря уже о том, что подобному приказу не подчинились бы. Все было иначе. Но как? Генрих щелкнул пальцами, и молочная поверхность взбурлила. С городоправителем ясно. Вероятнее всего, гражданское лицо, которое не сильно-то умело воевать, городоправителю сие безнадобности. Дом. Что? Почему этот дом такой? Спросил Ричард, понимая, что мысль безнадежно упущена. «Какой?» «На тюрьму похож». Генрих задумался и поморщился, потрогал плечо. «А я ведь раньше дуэлями баловался, считал себя отличным фехтовальщиком. В десятке лучших будет наука. Если он был в десятке лучших, то Ричард вполне мог бы отнести себя в десятку худших. Настроение испортилось окончательно. И Ричард, не особо стесняясь, поскребся спиной о камень. Зудит — это целебный источник. Вода проходит сквозь толщу вулканических пород, обогащается какими-то там газами. Точно не знаю. Не вникал. Главное, что очень полезно. А дом... Знаете, пока вы не спросили, я как-то не обращал внимания. Привык. Мое детство прошло здесь. Отец с матушкой не больно-то ладили, поэтому он и сослал ее сюда. И меня заодно. А вот когда исполнилось двенадцать, соизволил призвать. Наследник, как ни крути. В детстве мне нравилось здесь ощущение убежища. Здесь, если хотите знать, почти ничего не изменилось с той поры. Отец слишком ценит нашего доблестного. Это слово Генрих почти выплюнул. Предка, чтобы утеплить окна или вот вместо каминов провести трубы. Матушка умерла от банальнейшей простуды. Генрих зачерпнул воду, раскрытой ладонью, поднял ее и смотрел на тонкие нити, что потянулись к бассейну. Окунитесь головой, полезно. Так, значит, тюрьма. Что ж, теперь я вижу, ему было кого держать. Меня это всегда удивляло. Ладно, он убил отца, который отказался присягнуть новому императору. Сомнительного качества подвиг. Но с моим батюшкой сомнения лучше оставлять при себе. Но нигде ни в одной хронике не упоминалось о том, что случилось с остальными. С его матерью вот. Или с сестрой. Только дата смерти. Ее похоронили внизу. Стоит ли мне наведаться? Вам решать. Решу. Время есть. Еще есть. Знаете, я читал, что в старой империи при храмах были лечебницы для неимущих. Как по мне, отличная идея. Собираетесь строить? Должен же я как-то. Мне кажется, ему должно прийтись по вкусу. У моей семьи много денег. Настолько, что кажется, даже мой отец точно не знает, сколько именно. Этот город, он формально свободен, а на деле давно уже нет свободных городов. Да, рудники из полсотни мануфактур. Мы держим торговлю со светлым лесом. И шахты, где добывают алмазы. Хорошие алмазы всегда в цене. Еще вот воды. Знаете, сколько приносит один курорт? На лечебницу хватит. Я рад за вас. Зуд прошел. А кожа будто покрылась чем-то осклизлым. Но не сказать, чтобы неприятным. Не дерите. Генри приоткрыл один глаз. Это мелкие насекомые. Сядьте. Звучит мерзковато, а на деле они столь крохотны, что глазом не различить. Они обитают в самом источнике, а питаться там нечем. Вот и поглощают жиры и пот. Кожу очистят до скрипа, а заодно уж смягчат все рубцы и шрамы. Что я могу сделать для вас? Помимо ванны и ужина? Ужин подадут сюда. Генрих щелкнул пальцами, и где-то далеко раздался звон колокольчика. Но утром вы уедете. Это приказ. Совет. Как я сказал, этот город принадлежит моей семье. А я лишь часть ее. И полагаю, о вашем прибытии отцу уже доложили. Утром мне доставят распоряжения, Вероятнее всего, пометую о моем дурном нраве за подписью императора. Я буду обязан исполнить их, если не пожелаю прослыть мятежникам. И почему-то мне кажется, что эти распоряжения коснутся вашей миссии. Так вас уже уполномочили содействовать? Тело стало мягким, чужим, расслабленным. Пожалуй, Ричарду и языком шевелить лень было. Закрыть бы глаза и в дрему погрузиться, восстанавливая прерванный сон. Меня попросили содействовать, уточнил Генрих, и просьба исходила от папенькиного старого приятеля. Скажем так, их дружба никогда не мешала придерживаться радикально разных взглядов на то, что пойдет на пользу империи. Во всем виновата была вода и тепло, и место это наполненное вязкой тишиной, теплом и паром, усталостью еще, и пережитое вместе, что, конечно, объединяло. Теперь на мне долг крови и рода. Генри закрыл оба глаза. Я не собираюсь его забывать, но вы понимаете, вам еще рано начинать открытую войну. Грядет беда. Да, я помню, в городе уже. Расклеивают листовки с напоминанием. Стражу усилили, защиту. Кладбище сам видел? Видел. Согласился Ричард. На этот раз все будет иначе. А ночь, чем бы то ни было набирает силу. Излагать выстраданную свою теорию, лежа в ванной, что может быть глупее. Но видно, ночь такая, на глупости гораздо. Вот Ричард и говорил, кратко. А Генрих слушал. — В этом есть смысл, — сказал он, пошевелив пальцами. — Но это надо будет сочинить что-то героическое, батюшки, или правду рассказать. Боюсь, правду он не примет. — Не сразу. Значит, полагаешь, будто твоя монетка — это своего рода манок для нечисти? Ричард подумал и кивнул, уточнив. — Часть манка, большего манка, который накрывает всю империю. «Если так, то твое желание уничтожить его в целом логично и полезно для общества». Ричард вновь кивнул. «Но невыгодно гильдии некромантов, более того, чревато утратой статуса, и за заменьше убивали». «Кто знает о твоих, глава гильдии, и не только. Значит, все более-менее заинтересованные лица». Генрих осторожно потрогал перевязь. Это плохо, это к проклятым богам вовсе отвратительно, но гораздо хуже, если узнают, что ты прав. Почему? Потому что, дорогой мой друг, когда это Ричард успел другом стать, пока ты всего-навсего чудак с безумной фантазией, которая пусть и выглядит довольно логичной для фантазии, но все одно является придумкой, а значит, относительно безопасно. А вот если окажется, что эта фантазия, так сказать, материально подтверждена, по потолку плыли кораблики, узкие триремы с хищными носами, тонкие ребра, весел едва касались барашков волн, яркими пятнами выделялись паруса, и корабли готовы были столкнуться в бою. Это заставит задуматься многих, и, боюсь, две трети придут к весьма однозначным выводам. Под кораблями вытянулись ленты водных змеев, и море оскалило зубы рифов, готовая собрать дань с наглецов, дерзнувших пройти водным путем. Знаешь, сколько император выделяет на поддержку гильдии некромантов? Нет, десять миллионов золотых в год. Сколько? Эта сумма не укладывалась в голове Ричарда. «Это четверть всех доходов империи», — усмехнулся Генрих. «И в теории идет она на всякие весьма полезные дела. На содержание училищ, на оплату вольных некромантов или вот тех, кто при городах остались. Жаловни-то они от гильдии получают. И на жаловни это кота содержать не получится, не говоря уже о человеке». «На исследование природы нежити, на разработку новых способов борьбы с нею». Альер захохотал. Он возник вдруг на краю ванны, сел, опустил ноги в вязкую белую воду. «И у вас воруют!» «Фи, какое пошлое слово!» «Используют ресурс!» Генрих фыркнул. «Папенька мечтал, чтобы я возглавил очередной фонд при Академии. Занялся поисками средств упокоение малой и средней нежити». Так ведь Ричард запнулся. Средств таких было известно при великое множество, и выверенные столетиями работали они весьма неплохо. Вот и я о том же. Генрих поскреб шею. Гильдия давно стала болотом, но весьма доходным болотом для избранных. В Совете собираются провести закон, запрещающий среднему сословию поступать в Академию. Училище. Вот ваш потолок. «Империи нужны некроманты, но такие, которые будут работать, вот как ты. Все одно городов и сел больше, чем свободных рук. Да и гибнете вы частенько, то ли дело благородные лойеры». Не удержался Ричард. Именно. Генрих, казалось, нисколько не обиделся. Я получил отличное образование». Альер вновь рассмеялся. «Которое, по сути, мне не нужно». Да, я держу охранные контуры кладбищ, время от времени выезжаю за город, скажем, поохотиться на дикого упыря или еще какую нежить, но и только, а большинство моих однокурсников и того не делает. Но если до них дойдет слух, что ты вот-вот сломаешь кормушку... Генрих замолчал, и пауза тянулась, тянулась, тебя объявят проклятым. И будут правы.